мы не придаем значения тому, как его употреблять. Между тем неправильным, неумелым или небрежным завариванием чая можно испортить самый наилучший его сорт и тем самым не только свести на нет все усилия по созданию полезного продукта, но и изменить характер воздействия чая на наш организм. Как и некоторые другие продукты, Чай обладает различной способностью воздействия. Все зависит от того, как его применять. Насколько важно уметь правильно заваривать чай, видно хотя бы из того, что даже из чая невысокого сорта, при правильном заваривании и тщательном обращении с ним, можно получить неплохой, приятный и полезный напиток. Правильное заваривание чая – способна дать нам максимум пользы и наслаждения от чайного напитка. Иными словами, зная свойства чая как продукта питания, мы можем употреблять его с наибольшим эффектом. Действительно, многие ли пьют чай правильно и получают ли от этого напитка подлинное удовольствие? Знаете ли вы, какую пользу и в каких случаях приносит нам чай, когда, какое количество и какие сорта, виды, типы чая рационально употреблять и почему. Едва ли каждый сможет ответить на эти вопросы утвердительно. Автор этой книги поставил перед собой задачу дать, возможно, более широкую информацию о чае. За 10 лет, прошедших со времени первого издания, Число любителей, почитателей и подлинных ценителей чая в нашей стране значительно увеличилось. Интерес к чаю со стороны потребителей возрос. С учетом этого обстоятельства в настоящем издании более подробно изложены разделы о сортах чая, об истории употребления напитка и, главное, о способах его применения.